Заметов не сразу понял, куда клонит пристав, а когда понял, засмеялся. «Ух уж это вы... То есть совсем не туда. Если б я Лизавету не знал, то, может быть, и я бы что-нибудь такое вообразил. Но нет, невозможно. Здесь надо бы на обстоятельства понимать. Проценщица сестру свою ни в грош не ставила. Та намного моложе, лет на 25 пять, сводная, что ли. Старуха ее за место прислуги держала. Обижала много, даже била. А та тихая, безответная, никому ни в чем отказать не может». От того и по поминутно беременная ходила. Многие ее забитостью пользовались. Родит и в воспитательный дом несет. Потому что Алена Ивановна все одно младенцев в дом не пустила бы. И что же, много у нее народилось я таких деточек. Тоном завзятого сплетника осведомился пристав и даже как бы слегка подхихикнул. Не возьмусь сказать. Да Лизавета и сама, может, со счету сбилась. Она ведь немножко того. Он покрутил пальцем и виска. малохольный. Порфирий Петрович так и вскинулся как малахольная, как малохольность говорить может, мысли созлагать. Говорить, говорит, что же насчет мыслей, то где ей? Мысли во всем цивилизованном мире, может, человеку десяти сыскать можно, да и то сомнительно, философски заметил на это заметов. Это, конечно, так, если вы мысли в глубоком понятии трактуете, протянул надворный советник, прищурив свои и без того неширокие глазки. А скажите, славный Александр Григорьевич... Что за публика пользовалась щедротами Алены Ивановны, то есть ее кредитом-с, местные обыватели, или же не только-с? Она сужала не иначе, как под залог. Причем никогда не давала более четверти истинной цены. А на такое условие кто пойдет? Пропоится разве? Или человек в последней крайности? Но ходили, и многие ходили, потому что жадна очень была, любую мелочь принимала, какой другие проценщики побрезгуют. Хоть в рублишко ценой, ей все равно. Совсем вы меня заговорили, — укоризненно объявил вдруг надворный советник, спрыгивая на пол. дело дело прежде всего, которое тут двенадцатое. От такой несправедливости Заметов даже ахнул, но заявить протест не успел. Пристав уже удалялся по коридору, пришлось догонять. Елизавета Ивановна Шелудякова оказалась женщиной лет 35 очень высокого роста, неуклюжей, смуглой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 а еще более осчастливлен чудесным вашим спасением. Это уж истина, как говорится, провидение Божье. Он сделал постную мину и трижды перекрестился, но бойкий с ртутным блеском взгляд не переставал обшаривать лицо Лизаветы. Она тоже все глядела на пристава, но от робости не могла вымолвить ни слова. Подняла была руку для крестного знамения, да и не осмелилась донести долба. «А знаете, маточка вы моя, что я в лютой зависти пребываю Дас! Все тело Порфирия Петровича затряслось в мелком смехе. «Их кому бы вы думались?» «К ним!» Он обернулся к двери. «К товаркам с вашим! Им-то вы уж беспременно все рассказали. А я, хоть и пристав следственных дел, а ничегошеньки пока не знаю. Сижу перед вами, дурак дураком -с». Он еще с полминуточки посмеялся, словно бы давая собеседнице время разделить с собой веселье, и заговорщицки подмигнул. «Ну, рассказывайтесь, что видели? И главное, кого -с? Это для нас сейчас самое-раз самое!» Закинул ногу через коленку, сцепил пальцы, приготовился слушать. Заметов, стоявший у надворного советника за спиной, тоже весь обратился вслух, приготовил книжечку с карандашом записывать показания. Лизавета молчала. давай по порядку-с, по порядку-с!» помог ей Парфирий Петрович.